В то время как Русь, европейская Украина, вела эту бесконечную и однообразную борьбу с степными народами, половцами, в дальних, восточных степях Азии произошло явление, которое должно было дать иной ход этой борьбе. Историки китайские летописцы в степях на северо-запад от страны своей обозначали два кочевых народа, под именем Монг-Кулов и Тата. Образ жизни этих народов был одинаков с образом жизни других собратьев, являвшихся прежде в истории скифов, гуннов, половцев. В первой четверти XIII века среди них обнаружилось сильное движение. Один из монгольских ханов, Темучин, известный больше под именем Чингисхана, начал наступательные движения на других ханов, стал покорять их. Орда присоединялась к Орде под одну власть. И вот образовалась огромная воинственная масса народа, которая, пробужденная от векового сна кровавой деятельности, бессознательно повинуясь разданному толчку, стремится на оседлые народы к востоку, югу и западу, разрушая все на своем пути». В 1224 году двое полководцев Чингисхановых, Джебе и Субут, прошли обычные ворота кочевников между Каспийским морем и Уральскими горами, попленили Ясов, Обезов и вошли в землю Половецкую. Половцы вышли к ним навстречу с сильнейшим ханом своим Юрием Кончаковичем, но были поражены и принуждены бежать к русским границам, к Днепру. Хан Котян, тесть Стеслава Гарецкого, стал умолять зятя своего и других князей русских о помощи. Не жалел даров им, роздал много коней, верблюдов, буйволов, невольниц. Он говорил князьям, «Нашу землю нынче отняли татары, а вашу завтра возьмут, защитите нас». Если же не поможете нам, то мы будем перебиты нынче, а вы завтра. Князья съехались в Киеве на совет. Здесь было трое старших. Мстислав Романович Киевский, Мстислав Святославич Черниговский, Мстислав Мстиславич Галицкий. Из младших были Даниил Романович Волынский, Всеволод Мстиславич, сын князя Киевского, Михаил Всеволодович, племянник Черниговского. Мстислав Гарецкий стал упрашивать братью помочь половцам. Он говорил, если мы, братья, не поможем им, они передадутся татарам, и тогда у них будет еще больше силы. После долгих совещаний князья наконец согласились идти на татар. Они говорили, лучше нам принять их на чужой земле, чем на своей. Татары, узнавшие о походе русских князей, прислали сказать им, «Слышали мы, что вы идете против нас, послушавшись половцев, а мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сел, на вас не приходили. Пришли мы по пущениям Божиим на холопий своих и конюхов, на поганых половцев, а с вами нам нет войны». Если половцы бегут к вам, то вы бейте их оттуда и добро их себе берите. Слышали мы, что они и вам много зла делают, потому же и мы их отсюда бьем. В ответ русские князья велели перебить татарских послов и шли дальше. Когда они стояли на Днепре, не доходя Олешья, пришли к ним новые послы от татар и сказали... «Если вы послушались половцев, послов наших перебили, и все идете против нас, то ступайте, пусть нас Бог рассудит, а мы вас ничем не трогаем». На этот раз князья отпустили послов живыми. Когда собрались все полки русские и половецкие, то Мстислав удалой с тысячью человек перешел Днепр, ударил на татарских сторожей и обратил их в бегство. Татары хотели скрыться в Половецком кургане, но и тут им не было помощи. Не удалось им спрятать и воеводу своего Гемебека. Русские нашли его и выдали половцам на смерть. Услыхав о разбитии неприятельских сторожей, все русские князья переправились за Днепр И вот им дали знать, что пришли татары осматривать русские лодки. Данил Романович с другими князьями и воеводами сел тотчас на коня и поскакал посмотреть новых врагов. Каждый судил о них по-своему. Одни говорили, что они хорошие стрельцы, другие, что хуже и половцев. Но галецкий воевода Юрий Дамамерич Утверждал, что татары — добрые ратники. Когда Даниил с товарищами возвратились с этими вестями о татарах, то молодые князья стали говорить старым, «Нечего здесь стоять, пойдем на них». Старшие послушались, и все полки русские перешли Днепр. Стрельцы русские встретили татар на Половецком поле, победили их, гнали далеко в степи, отняли стада, с которыми и возвратились назад к полкам своим. Отсюда восемь дней шло войско до реки Калки, где было новое дело с татарскими сторожами, после которого татары отъехали прочь, а Мстислав Галицкий велел Данилу Романчу с некоторыми полками перейти реку, за ними перешло и остальное войско, И расположилась станом, пославши в сторожах Еруна с половцами. Удалой выехал также из стана. Посмотрел на татар, возвратившись, велел поскорее вооружаться своим полкам, тогда как другие два Мстислава сидели спокойно в стане, ничего не зная. Удалой не сказал им ни слова из зависти, потому что, говорит летописец, между ними была большая распря. Битва началась 16 июня. Даниил Романович выехал наперед. Первый схватился с татарами. Получил рану в грудь, но не чувствовал ее по молодости и пылу. Ему было тогда 18 лет, и был он очень силен, смелый, храбр. От головы до ног не было на нем порока. Увидавший Даниила в опасности, дядя его Мстислав Немой-Луцкий бросился к нему на выручку.